Глава шестая. Перемирие. «Ее нельзя выпускать», — в очередной раз указал я на Паклю. «Они сразу все узнают и поймут». «Вообще, я уже больше года не появлялась в фортах», — вставила свое слово та. «Так что особых проблем не вижу». «Зато я вижу», — обрезал я. «Они пользуются тварями, как камерами видеонаблюдения». «Стоит хоть раз тебе на них нарваться, и вся наша затея пойдет прахом!» «И сколько мне здесь торчать!» — тяжело вздохнула та, когда Ольга перевела на нее свой строгий взгляд. «Без понятия, пожал я плечами, до тех пор, пока у нас не произойдет первое столкновение. Дальше они сами изъявят желание разобраться с нами, но до тех пор тебе лучше не высовывать носа». «Да здесь даже пожрать нечего!» — снова возмутилась та. «Мы привезем еды завтра», — вместо меня произнесла Ольга. «Но я склонна согласиться с Матвеем. Стоит тебе засветиться, и они сразу все поймут, а наша работа пойдет коту под хвост». «Постарайтесь побыстрее», — попросила Пакля. «Не люблю, когда мою свободу ограничивают». «Я могу тебя грохнуть, и вообще никаких проблем не будет», — пожала плечами метла. «Меня уже порядком достало выслушивать твое нытье». «Так, спокойно». «Я так-то уже согласна», — выставила вперед руки она. «Не нужно никого грохать». «Как ты осталась жива после нападения Прозрачного?» Вспомнил я еще один момент, который так и не выяснил. «Микс», — охотно ответила она. «Он работает, как и любая другая пыль. Не обязательно его принимать после полученных травм. Можно сделать это и до». «А вот это отличная новость», — даже оживился я. «Мне всегда был интересен этот момент. Но почему так больше никто не делает?» «Ты вообще в курсе, сколько он стоит?» Усмехнулась Пакля. «А вдруг не пригодится? Мало кто захочет рисковать такими ресурсами ради случая». «Но ведь ты рискнула?» Пожал я плечами. «Да, но я знала, с кем имею дело, и реально оценивала свои шансы. Внезапно возвысила она меня. а тебе ходили серьезные слухи по мешку» а сейчас они стали еще более интересные, так что я решила перестраховаться, как видишь, не ошиблась. А если тебя убьют под действием микса? Продолжу допытываться я. Например, в голову пуля прилетит, или в сердце. Без разницы, если ты в этот момент под миксом, то даже пополам разорванное тело восстановится, ответила Пакля. Хотя не уверена, конечно, но в любом случае будет возможность добавить дозу, И нижняя часть отрастет. Правда, за это время пару раз умрешь от болевого шока, но шансы есть. Короче, ты меня понял? Голова зарастет в любом случае. Вот только потеря памяти будет обеспечена на все сто процентов. Понял, очень нужная информация, кивнул я. Так, а теперь по делу. Полагаю, что наблюдатели не просто так повернули нас назад, когда мы решили проехаться в сторону кладбища. Какого еще кладбища? Удивленно уставилась на меня Ольга. «Это не твоего ума дело», — обрезала ее Ольга. «Предлагаешь повторить начатое? Но как? Они ни за что не дадут нам до него добраться». «Есть у меня одна мыслишка», — улыбнулся я. «Странно, почему я сразу об этом не подумал? Ладно, обсудим это по пути в форт». «Эй, а мне что делать?» — снова оживилась Пакля. «Сидеть здесь и не высовываться», — в очередной раз повторила Ольга. «И Пакля...» «Не беси меня, ты поняла?» «Да ладно!» — натянула кривую ухмылку та. «Чего ты начинаешь-то сразу?» «Я тебя предупредила», — показала ей кулак метла. Мы вышли в общую залу к своим друзьям, оставив тупо присмотром Тузика, чтобы не подслушивала. С нее станется. Они тоже что-то обсуждали в это время, но, увидев нас, сразу притихли. А в их глазах читался откровенный вопрос. «У меня для вас две новости, не стал я томить их». «Не знаю, хорошие они или плохие, но определенно важные». «Ну и...», и — тут же заерзал Дикий. «В общем, те, на кого мы охотились, наши союзники», — усмехнулся я. «Не перебивайте, сейчас поясню. Дикий, я хочу точно знать, с нами ты или с Мазаем, потому как то, что я хочу сейчас сказать, касается этого напрямую». «Я с вами, мы уже обсуждали этот вопрос», — сразу ответил тот. «Ну и ты понимаешь, что я могу и соврать на этот счет. Надеюсь, что у тебя хватит ума понять то, что я сейчас скажу». Ивнул я и выдал первую часть информации. В общем, вся эта затея с нулевыми была создана Ольгой. «Вот это, мать его, поворот!» пробормотал Валера и хлопнул себя по ноге. «Вот как чувствовал, а?» «Да», — согласился я. У меня была примерно та же реакция. Но все на самом деле затевалось не ради смены власти. Хотя на это тоже ставка делалась. «Так, я сейчас не понял». Наконец отошел от шока Дики и посмотрел на Ольгу. «Но как тебе все это удалось?» «Смогла найти нужных людей», — ответила она. «Очень сильно помог Бакс. Ему тоже очень не нравится положение дел, в частности, из-за сына». «И снова многое стало понятным, усмехнулся я. «Ладно, не в этом суть. Вторая новость еще более странная, но хотя бы ожидаемая». Нам нужно снова выйти на наблюдателей, и на этот раз убить их всех. А вот с этим могут возникнуть определенные сложности, — покачал головой Дикий. Мы понятия не имеем, на что они способны и где их искать. Тут я с тобой согласен, — кивнул я. Есть у меня некие мысли по этому поводу, и здесь без твоей помощи никак не обойтись. Что нужно делать? — сразу оживился тот. Нам как-то нужно склонить к сотрудничеству Мазая, — ответил я одним мы ничего не сделаем, только погибнем. Сейчас, как никогда, необходимо объединить все имеющиеся у нас ресурсы и знакомства. Валер, мы с тобой пойдем во внешний мир к твоему знакомому подрывнику. Без проблем, кинул тот. Значит, идея с муравейником в силе? Думаю, это будет хорошей страховкой в предстоящем деле, ответил я. И мозаи-наблюдатели очень сильно от него зависят. Наверняка они пойдут на все, лишь бы отстоять кладбище. — А нам что делать? — спросил Дикий. — Здесь ждать? — Нет, — вступила в разговор Ольга. — Сейчас мы немного опережаем их всех. Нужно воспользоваться ситуацией. Мы с вами продолжим путь в нулевой форт. А Матвей с Валерой присоединятся к нам уже на месте. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы установить заряды и переговоры вести уже с козырем в рукаве. — М-да, серьезная многоходовка, — почесал макушку Дикий. — Я даже рад, что оказался на вашей стороне. «Не хотелось бы мне попасть в стан ваших врагов». «Не говори гоп», — отмахнулся я, и сплюнь Дикий с улыбкой поплевал через плечо и постучал себя по лбу. Ольга еще раз заглянула к пакле с дополнительными инструкциями и, освободив от обязанности охранника питомца, начали действовать. В первую очередь необходимо добраться до форта и прихватить с собой парочку зарядов. План был прост, и странно, что я сразу о таком не догадался». Мы собирались вместе с бомбами перейти границу миров, подключить к ним все необходимое и вернуться с готовым устройством сразу к муравейнику. В этом случае нам даже не придется искать проход в лабиринте трущоб. Я просто воспользуюсь способом направленного выхода. А как только мы завершим все необходимое, точно так же перейду границу и выйду уже возле нулевого форта, надеясь к тому моменту нас там будут ждать все остальные. Помимо всего прочего, мне хотелось заодно решить вопрос с отцом. «Доза полного микса у меня с собой, и пока мы станем минировать кладбище, вполне реально вылечить его болячку, ну а при очередном переходе вернуть его обратно». Вроде в голове все это выглядит достаточно просто и обязано пройти без каких-либо проблем. Мысли периодически возвращались к наблюдателям и тому, что они сделали с моей Ольгой. Я даже не стал задавать ей вопрос, почему она не пошла ко мне навстречу, когда узнала о моем появлении в мешке. Сейчас многое встало на свои места само по себе. Ее поведение. Почему выбрали отца в качестве посредника во внешнем мире? Действия Пакли, Хана. Все это больше не вызывало вопросов, если только мизерные. Даже тот самый переворот власти в мешке казался логичным. Ведь наблюдатели курируют нулевых, словно серые кардиналы проворачивают свои темные дела чужими руками. Они обязаны были отреагировать на смену обстановки и пойти на контакт с Ханом. Но мы сами помешали реализации этого плана. До сегодняшней ночи ни я, ни кто-либо из нас не видели всей картины в целом. Но все изменилось, как только Ольга вспомнила. Наши планы в очередной уже раз перевернулись с ног на голову. У Дикого тоже есть личный счет к этим уродам. Потому я нисколько не сомневался в его лояльности. Одно для меня оставалось загадкой. Зачем им все это? Для чего столько жестокости по отношению к людям? Неужели все для того, чтобы пополнить свои ряды? Ведь получается так, что каждая индивидуальная способность создается ими специально. Но неужели нет другого способа? Возможно, что так и есть. Не просто так они каждый раз помещают человека в максимально стрессовую ситуацию, прежде чем создать из него нечто. Скорее всего, каждый из них имеет какую-то способность и получил ее аналогичным образом. Все их действия больше напоминают какую-то секту. Вот только власти у них гораздо больше, как в свое время у Ватикана, когда они огнем и мечом обращали в свою веру целые государства. Ну и само собой, все это обязательно должно прикрываться вуалю благородных целей. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. И я надеюсь, что эти твари скоро туда отправятся. Да, именно их нужно было называть тварями. Те существа, что охотятся на нас по сравнению с этими паразитами, милые пушистые зверушки. Вот они! Настоящая гниль! Раковая опухоль! А с подобной заразой поступают однозначно. Вырезают, удаляют из организма, чтобы не дать развиться болезни. Как далеко распространяются их полномочия? Какими свойствами их наделил мешок? Это пока остается под большим вопросом, но мы это выясним, обязательно. Информация правит миром, так всегда говорил мой отец, и я склонен этому верить. Они сильны до тех пор, пока мы ничего о них не знаем. До форта мы успели добраться ближе к обеду. Полночь, самый час пик после утра, конечно. Многие караваны стараются попасть в безопасную зону, чтобы передохнуть и спокойно пообедать. Опять же до заправка: Не нужно бегать по улицам мешка в поисках топлива, когда его спокойно можно приобрести здесь. Охотники тоже люди. И точно так же прерываются на время обеда. Некоторые больше не покидают стены, считая, что уже прошла достаточно удачная ночь. Но большинство, конечно, снова выходят на улицы. Ведь лишних денег не бывает. Наша компания как раз попала на толкучку у ворот. Людей запускали партиями, то открывая проход, то вновь отрезая людей от безопасной территории. Их тоже можно понять. Рисковать неохота. Да и процедура регистрации, а также осмотра требует времени. Однако очередь двигалась бодро, и вскоре мы уже протягивали свои документы для сканирования. Сейф нас не встречал. Но где его отыскать, долго думать не пришлось. Друзья отправились в столовую, чтобы занять нам места и взять обед. А мы с Ольгой двинулись на стоянку и совсем не удивились, когда обнаружили здесь искомого. Он стоял, прислонившись к крылу Урала и дымил сигаретой, не забывая при этом покрикивать на механика. Тот весь грязный пытался оживить подорванный БТР, ни в одно лицо, конечно. Вокруг суетились помощники. Но под бдительным взором сурового начальства все они нервничали и постоянно косячили, что, в свою очередь, только добавляло гневных слов в их адрес. «Хорош людей кошмарить сейф!» С широкой улыбкой подошел к нему я. «Пусть пообедать сходят, отдохнут немного». И «Я тебя забыл спросить!» В своей манере огрызнулся тот. «Откроешь свою контору по сопровождению и будешь там командовать, как тебе нужно!» «Отвали! Не мешай мне работать!» «Груз где?» Не обращая внимания на его рычание, спросил я. «Тебе в рифму ответить?» Злобно глянул на меня тот. «Где бросил, там и ищи». Во-первых, не бросил, а положил. Поправил его я. А во-вторых, этим занимался ты. «В машинах уже все давно», — отмахнулся тот. «Да твою мать! Ну кто так редуктор пихает? Сбоку заводи жопы. «Да он тяжелый, капец!» Пыхтя и упираясь, пробормотал в ответ механик. Ой, идиоты, закатил глаза сейф. Тебе Бог специально для этого красную пыль придумал. Неужели мозгов нет совсем? Когда на ход поставите, кивнул я в сторону техники. Вот и мне тоже интересно, не поверишь, продолжил тот на повышенных тонах. В крайнем случае здесь пока оставим, если тебе срочно нужно. Вообще, хотелось бы, пожал я плечами. Мне вот тоже много чего хотелось бы. «Например, рожу твою никогда не видеть!» — усмехнулся тот. «Ты научишься когда-нибудь более ясно выражаться!» «Завтрашнюю ночь проведете здесь!» Прикинув свои задумки, ответил я. «Мы к тому моменту уже должны управиться, так что через двое суток вам нужно быть возле нулей. Здесь ехать осталась ночь!» — отмахнулся тот. «Управимся, если эти рукожопы шевелиться будут! Ну или в крайнем случае броню на обратной дороге заберем!» «Спасибо тебе за все, сейф. Без тебя мы бы не справились». Искренне поблагодарил его я. «Ой, отвали со своими розовыми соплями!» Вместо «спасибо» получил я. Но тем не менее видно было, что похвала ему приятна. «Так, ладно, горе-слесаря, перерыв, много не жрите. Вам после обеда продолжать еще». В столовую отправились дружной большой компанией. Мужики кое-как оттерли руки ветошью, но общий вид, конечно, был тот еще. Надеюсь, их допустят до еды в таком обличии. Хотя штаны с курткой они сменить догадались. Иначе еду им, скорее всего, пришлось бы брать на вынос. Вряд ли работники столовой согласятся отмывать мазут от стульев. Тем более, что к вечеру это место станет выполнять роль ночного бара. В целом обед прошел спокойно. Все роли распределены, задачи поставлены, пришло время действовать. Ящики оказались неподъемные. А все по одной простой причине – защита от опасного излучения. Сам заряд не такой уж большой и тяжелый. Основной вес составляет ящик и окружающая плутония и электроника. Упаковка имеет толстые свинцовые стенки, призванные защитить слабое человеческое тело от радиации. Так что говорить о том, чтобы тащить это все на руках, не может быть и речи. Пришлось конфисковать у сейфа УАЗ что никоим образом не добавило ему хорошего настроения. Однако, вывалив кучу ненормативной лексики на мою голову, он вынужден был согласиться. Тем более, что я, можно сказать, просто так подарил ему Уралы. Ведь до нужного места он нас так и не доставил. Загрузив в багажник два таких ящика, мы выбрались за пределы форта, и немного попетляв, чтобы скрыться от лишних глаз, я извлек из кармана портигар. На всякий случай я заготовил еще несколько трубочек под смесь коричневой и белой пыли. Все необходимые составы уже давно не входили в одну емкость. И еще, пребывая в гостях у Бакса, я приобрел два дополнительных. Один находился в рюкзаке, другой в ближайшем доступе, в нагрудном кармане. И последний, с редкими смесями и миксами, я держал во внутреннем отделении камуфляжной куртки. Да, знатно я оброс добром, зато недолгое время пребывания в мешке. А ведь попал я сюда, можно сказать, с голой жопой. Из ценного тогда со мной оказался только бинокль, который до сих пор покоится в рюкзаке как напоминание о былом. Но самым знатным багажом я считал полученные знания. Именно они бесценны. И чем больше я познавал этот мир, тем больше в этом убеждался. Пыль влетела в легкие, и буквально через несколько секунд машина въехала в потемневшее облако, чтобы выпустить нас уже на другой стороне. Ночь во внешнем мире очень сильно отличается от мешка. Даже при наличии городского освещения, здесь она гораздо темнее. Да и помимо всего остального, различия сразу бросаются в глаза. Например, своей оживленностью. В Москве нет дела до тех, кто привык жить и работать днем. Когда наступает ночь, она не останавливается, лишь сменяет своих обитателей. Потому остаться незамеченным в ней – не такая простая задача. Однако мой расчет оправдался и наш УАС вывалился в спальном районе. Рассекать помкаду на машине, которая заточена под реалием мешка, это лишний раз привлекать нездоровый интерес полиции, которая наверняка не дремлет. А дальше стоит только остановиться и предъявить транспорт к досмотру, и вряд ли после того, как доблестные стражи порядка обнаружат в нашем багажнике то, что мы перевозим, нам дадут возможность объясниться, если только на суде и при наличии адвоката, и то не факт. Действовать пришлось очень быстро. Как только мы вывалились, Валера тут же нажал на вызов своего товарища. Ничего удивительного в том, что он спал не было. На дворе все-таки два часа ночи. Однако после третьего настойчивого вызова он все же подошел к телефону. «Тебе что надо, мудила! резко ответил он. «Сухой, это я», – обозначился мой товарищ. В ночной тишине я прекрасно слышал собеседника, несмотря на то, что Валера общался не по громкой связи. «Кто мля я?» Все так же раздраженно спросил тот, «Ты хоть понимаешь, кому ты спать помешал?» «Да Валерка это Тупая ты скотина!» «Не выдержал он! Сухой! Мне твоя помощь нужна! Срочно!» «Да чтоб меня черти дрючили!» Оживился собеседник на другом конце. «Валерон! Ну ты нашел время! Чего случилось-то?» «Не по телефону! Давай в Южное Бутово, почти к самой окраине! Я координаты сейчас скину!» — затараторил Валера. «И это... корочки на всякий случай захвати!» «Ты там убил, что ли, кого?» Голос Сухого явно выражал удивление и волнение. «Ладно, молчи. Не то к делу пришьют. Сейчас буду». Для Москвы сейчас это не менее часа, а порой и того больше. Хорошо, что сейчас ночь, и в дополнение к расстоянию отсутствуют пробки. Однако Сухой удивил и добрался до нас всего за 40 минут. «Это что за чудо инженерной мысли?» Засмеялся он, глядя на наш УАЗ, наполовину обваренной арматуры. «Вы со съемок безумный Макс, что ли?» «Очень смешно!» Поморщился Валера и покинул машину, после чего они Сухим крепко обняли друг друга. «Ну ты молодец, конечно, Валер!» Пожурил его товарищ. «Пропал на три года, а затем вот так, внезапно, посреди ночи!» «Сух! Реально, дело очень срочное и очень деликатное!» Начал издалека тот. «Ну, где покойник?» – усмехнулся подрывник. «Все гораздо интересней», – покачал головой Валера и открыл багажник. Сухому не пришлось ничего объяснять относительно того, что находится в ящиках. Его опыт и без того позволил определить их содержимое. В дополнение ко всему, наличие маркировки также подсказало, что там может быть. «Это то, что я думаю?» – вмиг стал серьезным тот. «Валер, ты совсем ебался?» «Да ты послушай вначале», – затораторил тот. «Хотя нет, так ты не поверишь. Проще будет показать. Матвей, ты можешь нас на полчаса в мешок перенести, иначе никак». «Валериан, ты меня сейчас реально пугаешь», – немного отстранился от своего товарища тот. «Я что-то уже сильно жалею, что приехал сюда. Давай так, я тебя не видел, ты меня тоже, и на этом разойдемся». «Да подожди ты», – разозлился тот. «Как долго мы с тобой знакомы, а? Неужели ты решил, что я смогу тебя подставить? Я ведь тебе дважды жизнью обязан, как и ты мне. Сколько всего мы с тобой прошли?» «Ты вообще понимаешь, что вот эти вот, если они, конечно, не пустые, это не просто срок. У нас с тобой даже права на адвоката не будет», — указал он пальцем на содержимое багажника. «Я даже знать не хочу, где ты их взял и для чего они тебе». «Моя работа заключается в том, чтобы таких, как вы, убивать. Одно мое здесь присутствие уже грозит пожизненным срокам, если меня раньше свои же не грохнут». «Сухой, я тебе сейчас все объясню. Просто дай мне пару минут, и ты все поймешь». Выставил руки вперед Валера. «На все твои вопросы я отвечу потом». «Если ты таким образом решил меня подставить, я тебе лично гранату в очко вставлю», не меняясь в лице, заявил тот. «Ты меня знаешь, Валер!» «Принял!» — улыбнулся тот и посмотрел на меня. Мир настоящего неподалеку с трубочкой смеси в руках. «Давай, пес, покажем ему наш мир!» Снова вдох и шаг в очередное облако. На сей раз я не стал четко направлять выход. Без разницы, где вываливаться в мешке. Тем более, что твари не заставят себя долго ждать. Так и произошло. Едва мы появились на мокрой мостовой, из соседнего двора послышался вой зеленого. Но уходить я не спешил, потому как сухому обязательно нужно было увидеть их. И вскоре первая делегация встречающих появилась в конце улицы. Первым пер зеленый, словно танк, гигантская шестилапая черепаха лезла вперед, подминая остовы ржавых машин у обочины. По ее бокам сильными быстрыми прыжками рвались в бой синий. Мелкие гномы уже карабкались по стенам в попытке как можно быстрее занять позицию наверху. «Откуда удобнее всего сбрасывать тяжести нам на голову?» В завершении парада маячили два гигантских силуэта красных, которые раскачивались из стороны в сторону, будто сосны на ветру. Я перевел взгляд на Сухого. Он с открытым ртом наблюдал за происходящим. Хотя в самом начале приземления собирался высказать о нас много любопытного. При переходе между мирами очень сложно устоять на ногах. И он, как и мы в том числе, завалился в лужу. Но все его слова застряли в горле. Едва вдалеке послышался вой тварей, а сам их вид окончательно выбил из него желание переживать за чистые джинсы. Как только опасность столкновения превысила все возможные границы, я подхватил обоих и снова шагнул в еще открытый разрыв. «Это что такое сейчас?» В очередной раз, поднявшись на ноги, наконец вернул до речи сухой. «Это где? Что это за херня там была?» «Это место называется Мешок», – пустился в объяснение Валера. «И нас там ожидают некоторые проблемы». «Да уж я успел заметить, что там за проблемы!» Сухой все еще часто дышал, а его глаза постоянно бегали, пытаясь определить направление опасности. «Нет, то, что ты видел, это так, брызги», – усмехнулся я. «А вот эти штуки способны помочь решить настоящую, действительно серьезную» они проще туда больше не возвращаться задал резонный вопрос тот эту херню я помогу вам спрятать в конце концов ваш мешок ее скинете от греха подальше не все так просто покачал головой валера в общем такое дело сухой нам нужно установить на них таймеры и защитить от любопытных рук а также от переноса на другое место таймер желательно запоролить И чтобы он имел возможность нести поправку во времени, сможешь? Если только ты мне расскажешь, что за херня только что произошла?» Наконец более или менее пришел в себя тот. Теперь наши ящики уже не казались ему чем-то таким ужасным и противозаконным. Человек, прошедший не одну войну, быстро сообразил, что они предназначены не для мирного населения и не для теракта в подземке метрополитена. Ему хватило нескольких секунд, чтобы оценить врага и прикинуть шансы. «Да. Ему много чего неизвестно. Ни о камнях, ни о пыли, ни о том, как убивать тварей. И что выжить в мешке не так уж и сложно. Хотя простым это занятие тоже не назовешь». Однако думал он недолго и, наконец, решился. «Так, давайте за мной», — оживился сухой. «Есть здесь неподалеку схрон один. Постараюсь вам помочь». «Блин, а эти сейчас за нами следом не вылезут?» «Нет», — усмехнулся я. «На их счет можешь не волноваться». Тот кивнул и запрыгнул за руль своего Мерседеса, запустил двигатель, несколько раз мигнув нам аварийками. Мы с Валерой также загрузились в УАЗ, и наш маленький кортеж вскоре покинул спальный район. Естественно, что никто из нас не заметил хитрую прозрачную тварь, которая вынырнула из мешка и, втянув ноздрями воздух, двинулась по горячим следам, что оставили машины на асфальте.